Он интересовал лишь как платный наемник неплохой специалист по решению сложных задач. Не более и не менее. Рамки были строго очерчены, и он теперь всегда знал свое место. В один миг из столицы его государства Москва превратилась в чужой город. Русский язык, на котором он учился и говорил со своими родителями, стал иностранным языком а его бывшие коллеги и сослуживцы по центральному аппарату стали сотрудниками чужого, в некоторые периоды даже враждебного государства, отгороженного от его собственной среды обитания государственными границами и строгими таможенными правилами. Очередной звонок был неожиданным подарком. Сидеть без дела было самым настоящим адом. Он теперь хорошо знал, что существует наказание бездельем. Возможно, самое страшное наказание для деятельного человека, когда ты физически чувствуешь, как уходят дни и часы твоей жизни, и не можешь использовать их наиболее рационально и правильно. Если учесть, что звонил его бывший координатор и человек, которому он всегда и безусловно доверял, Это было приятно вдвойне. Бывший старший офицер первого главного управления КГБ СССР, полковник Родионов, не так часто беспокоил его по пустякам. Должно было произойти нечто исключительное, что позвонил сам Родионов, работающий к этому времени уже адвокатом Московской городской коллегии адвокатов. Они встретились в том самом кафе в Сокольниках, в котором уже однажды встречались... Десять лет назад. Это было в другую эпоху, когда существовала другая страна, другие ценности, и они сами были гораздо моложе. Дронга сразу заметил, как сильно сдал за последние годы бывший разведчик, как постарел Родионов. В свою очередь полковник критически оглядел и его. «Стареешь», — сказал он, улыбнувшись, — протягивая руку. Рукопожатие было прежним, крепким и дружеским. «Мне уже под сорок», — напомнил дронга. «Некоторые считают, что старость — молодость». «Интересное выражение», — засмеялся Родионов. «Я его где-то читал». «Ну, как у тебя дела? Слышал, ты был недавно в Америке?» «Да, ездил немного погулять», — кивнул Дронга. «Вольным стрелком или...» — выразительно спросил полковник. «Или...» — кивнул дронга Они понимали друг друга без лишних слов. «Искал одного старого знакомого», — добавил дронга «Нашел?» — вдруг почему-то спросил Родионов. Обычно он не задавал таких вопросов. «Нашел?» — понятно. Родионов забарабанил пальцами по столу, словно что-то обдумывая. «Ты будешь пить кофе?» «Если здесь нет ничего другого. Есть пиво, но ты, кажется, его не любишь. Тогда кофе». «Два кофе», — показал Родионов девушке в грязном переднике. Сюда лишь докатывались волны новой жизни, выразившиеся в улучшении ассортимента и появление красочных плакатов на стенах кафе. «Япончик, твоя работа?» — спросил вдруг Родионов. Его собеседник сразу понял, о чем его спрашивают. Недавно в Америке был арестован известный глава русской мафии Иваньков. Он же Япончик. И Родионов решил, что дронга ездил в Америку из-за этого. Нет, честно ответил дронга не моя. Вы слышали об убийстве Рябова? Да, его, кажется, убили где-то... Сейчас вспомню... «В Коннектикуте, верно?» «Память у вас осталась такой же». «Да, его убили в Хартфорде. Я в это время случайно проезжал мимо». «Понятно. И после этого начались аресты главарей русской мафии в Америке». Дронка кивнул в ответ. «Родионову это почему-то понравилось». Я всегда говорил, что ты самый опасный эксперт из всех, кого я встречал в своей жизни. Достаточно точно указать тебе цель, и тебя уже невозможно остановить.